Часть третья. Победил. 10 примеров решения проблем. э п и г р а ф Политика это искусство создавать факты, людей, события. Бомарше. Миром правят случаи, а мы управляем с л у ч а е м Алекс Джей Бакстер. В любой консалтинговой области: финансы, терапия, менеджмент, юриспруденция и прочие. Существует традиция описывать кейсы, случаи из практики. В некоторых областях, например, в психоанализе, есть даже железная норма: врач-терапевт не может рассчитывать на повышение квалификации, если он не раскрыл один-два кейса. Но как же тайна, ведь консалтинг — интимная область. Есть врачебная, адвокатская тайна, да и в политическом консалтинге без этого не обойтись. А может быть, можно и нужно обходиться без описания кейсов, чтобы не страдали т а й н ы клиентов? Ответ однозначен: нельзя. В этой области человеческого знания единичный случай основа для теорий, а не просто иллюстрация. Вот математика, там никому не нужны отдельные примеры и задачки. Дважды Это равенство логично, вытекает из нашего понятия о числе и об арифметических действиях. Пример в консалтинге не математический. Он является истоком теории, а не приложением к ней. Например, случай Анны О. Фрейда стал переломным моментом в рождении психоанализа. Для того же, чтобы сохранить тайну при описании случаев, используются псевдонимы и аббревиатуры. Мы также будем придерживаться этого правила. Второе, чтобы не вызвать упреки в р а с е к р е ч и в в а н и и информации клиентов, мы намеренно взяли часть проектов, которые вообще никогда не реализовывались. Они были предложены клиенту, но клиент по тем или иным причинам не реализовывал проект. Так, например, проект «Раскрутка места» (он же проект «Метеорит») не был реализован по причине августовского кризиса 1998 года, когда заказчику стало недоподобных проектов. Проект «Отмывание репутации» начал было реализовываться, были заказаны и вышли статьи в ы с ш и е статив ь п р и б а л т и к е нижнем Новгороде и Москве, был начат детективный роман. Пошли индивидуальные тренинги и тому подобное, но из-за несоблюдения пункта номер один, молчания и нагнетания таинственности эффективность проекта оказалась под вопросом. Клиент пошел на поводу у недобросовестного журналиста, который спровоцировал его на ряд интервью и заказных публикаций. Журналист получил откаты от СМИ, когда же клиент отказался от его услуг. Тот слил план мистификации в СМИ, а невидение журналистского сообщества было главным условием работы схемы. Проект оказался скомкан. Впрочем, это в характере самого клиента: невоздержанность, неумение играть в двух-трех ходовые комбинации, желание всегда идти на пролом – эти качества и привели клиента к его проблеме, то есть к тому, что ему нужно было отмывать репутацию. Наконец есть проекты, которые оказались настолько точными и технологичными, что гарантируют результат при четком соблюдении плана и отрицательно сказываются при несоблюдении. Например, проект Варяг был успешно отработан нами в Пермской области и был рекомендован другой команде для губернаторских выборов в Брянске. Однако руководители Брянской к о м п а н и и внесли в него в кавычках коррективы. Они сделали ставку на первоначально растущий рейтинг з а м а н и в а ю щ е г о кандидата и зарегистрировали его. В итоге, как и было предсказано, его рейтинг через два месяца встал, а потом упал ниже победного уровня. Консультант – это консультант. Он может дать стопроцентную гарантию и то не всякий, а классный, что дает лучшее решение проблемы в данной ситуации или одно из лучших. На заре туманной юности мы браво заявляли: консультант должен брать ответственность не только за качество советов, но и за всю компанию. Клиент должен отдать все на откуп консультанту, должен ему доверять или вообще не работать. Сейчас с опытом приходится признать, что клиент в большинстве случаев, хотя бывают и исключения, скорее умрет. чем перестанет вмешиваться и контролировать процесс. Мы как в молодости, так и сейчас готовы брать ответственность за всю к о м п а н и ю на себя, но мы стали мудрее и понимаем, что даже если клиент и говорит берите, это не значит, что он действительно дает. Клиент вообще главный источник искажений, ошибок и случайностей. Он главный форс-мажор, он главное обстоятельство, непреодолимая сила. Мы стараемся так придумывать стратегии, чтобы все, что случается вокруг, не только не могло повлиять на реализацию, но даже могло бы быть с пользой инкорпорировано в план. Мы с презрением относимся к стратегиям, которые дают свободу действий сопернику. Дескать, у нас свой план, у них свой, и посмотрим, кто сильнее, стенка на стенку. Мы стараемся либо действовать за соперника. либо создавать ситуации, в которых свободные действия соперника работают на нас. Те проекты, которые удалось все-таки полностью реализовать, доказывают, что могли бы быть реализованы и другие подобные им проекты. Если человек на твоих глазах съедает стакан, то можно верить ему, когда он говорит, что легко смог бы съесть и сапог, а уж тем более бифштекс. Поэтому Одинаковым статусом обладают и реализованные проекты, и подобные им проекты, которые не были реализованы из-за глупости или трусости клиента, которые из них какие мы намеренно не указываем. Может быть, кто-то узнает то, чему был свидетелем.